укрепленная на дальнейшую борьбу духом бодрости с запасом новых нравственных сил и с бесповоротной решимостью. Она присела к письменному столу и стала составлять телеграмму в Петербург на имя одной из своих высоких покровительниц, где обстоятельно изложила все дело и положение, как Тамары, так и свое в данном случае, и в виду энергично и И всеми путями действующие еврейские интриги умоляли её безотлагательно взять беззащитную девушку под свою высокую руку и тем доставить ей возможность спокойно и без помехи принять святое крещение, чего в украинске достигнуть едва ли будет возможно, так как озлобление и дерзость евреев дошли уже до того, что независимо от тайных происков кагала Еврейская уличная толпа держала сегодня обитель некоторое время в осаде. Бросала в святые ворота и через стену во двор монастырский камня, повышибала в старожке стёкла и даже разбила камнем стекло на надвратном образе Живоначальной Троицы. Серафима очень осторожны и редко, только в исключительных и важнейших случаях монастырской жизни позволяло себе обращаться с просьбами и представлениями в петербург к тем высокопоставленным особам, которые сохраняли к ней своё благоволение в память её прежней близости ко двору на что некогда дом анарского клубука давало ей право и её происхождение и положение в высшем обществе, соединённое с придворным званием Но настоящий случай был столь отчётён ею настолько важным, что она решилась безотлагательно прибегнуть к этому чрезвычайному и последнему своему средству. Прежде однако, чем отправить свою телеграмму, она призвала к себе Тамару и откровенно объяснила ей, что поиски о возвращении её домой к родным уже начались, и без сомнения пойдут ещё дальше и выше, и неизвестно, где и на чем остановятся. Можно ожидать всего худшего, даже того, что игуменье просто прикажут удалить ее из монастыря на попечение родственников, как несовершеннолетнюю, и стало быть еще не самостоятельную, не полноправную особу. И она, Серафима, не в силах будет бороться одна против напора с разных сторон. И особенно со стороны официальной. Если и последнее вмешается в дело. А что вмешательство её возможно, на это, к сожалению, уже имеются некоторые признаки. По её мнению, есть одно только средство защиты, которое кажется ей наиболее верным. Это обратиться в Петербург и там просить покровительства. У Серафимы есть надежда, что в этом покровительстве не встретится отказа. И в таком случае, вероятно, последует одно из двух. Или Тамаре будет совершенно обеспечено её дальнейшее пребывание в монастыре, пока для неё будет в том надобность. Или же ей придётся уехать по вызову в Петербург, где не оставят её без надёжного крова и крепкой защиты, и там уже спокойно готовиться к крещению. Согласна ли она на это? Тамара отвечала, что примет с покорностью и благодарностью всё, что угодно будет сделать для неё Серафиме, так как уверена, что это может быть ей только к добру. Она ещё раз просила Игуменью верить, что решение её принять христианство есть результат не легкомысленного увлечения, а очень сложного душевного процесса, очень трудной и мучительной работы над собой. что оно в ней совершенно добровольно и твердо, как вполне сознательное, продуманное решение. А потому она еще и еще раз повторяет, что в еврейство никогда и ни при каких обстоятельствах более не возвратится. Тогда Серафима прочитала ей свою телеграмму, и обрадованная Тамара со слезами на глазах бросилась благодарить ее, целовала ей руки, и просила ускорить отправление депеши. Письмо Каржоля, незадолго до сего переданное ей по секрету келейницей Натальей, она успела не только хорошо прочитать, но и хорошо запрятать его у себя на груди, ещё ранее призыва своего к игумение. Теперь она ещё более верила в этого человека и была убеждена, что как только он узнает об её отъезде в Петербург, Если этому суждено случиться, то и сам не замедлит приехать туда же, чтобы вести её откупили к венцу. О, там они наконец будут невозмутимо счастливы. Новая, глубоко и искренне вера во Христа, светлая первая любовь, новая радостная жизнь, новое общество, новый мир и новый житейский разумный труд доброй жены. А со временем даст Бог и матери вот та заманчивая заря тихого, честного семейного счастья, которая казалась ей, начинает уже для неё заниматься. А там, узнав о её счастье, о маленьких правнуках, даст Бог и бабушка с дедушкой когда-нибудь примирятся с ней, простят ей. Ведь есть же у них сердце, ведь они же так её любят. Спустя около получаса, после того, как растроганная Серафима, поцеловав и успокоительно обласкав Тамару, с миром отпустила ее от себя, украинская телеграфная станция уже передавала по назначению длинную и подробную телеграмму «Игуменьи».